Глава 7. Была перемена, и коридорный суматохо вздымалась под каменные своды исторического факультета. Эви прошла по белым кафельным плиткам, отперла дубовую дверь своего кабинета, толкнула плечом, проскользнула внутрь и быстро закрыла за собой дверь. Профессора Милтон не было на месте. Шум резко оборвался. В кабинете царил необузданный беспорядок, свойственный пытливым умам. Четыре стеллажа стояли под тяжестью книг. Пёстрый разноцветный узор на всю стену от пола до потолка. Вторую стену занимал массивный письменный стол, который Эвис послала во время ремонта на юридическом факультете, расположенном по соседству. В углу помещались два удобных кресла, чтобы принимать посетителей. На низком столике между ними стояли электрический чайник и три кружки, все со сколами, все сделанные её сыном на уроках труда. От верха оконной рамы к противоположному углу тянулась бельевая верёвка. На деревянных прищепках висели клочки бумаги, мешюра, несколько фотографий и кожаная перчатка, обнажая движение профессорской мысли, что не принижало, а напротив, возвышало эйви в глазах студентов. Она бросила ключи на стол, положила сумку, остановилась под верёвкой и посмотрела на фотографию Попса и бабушкики. найденную в квартире матери во время разбора старых вещей. Красивые загорелые Кити и Огден Милтон стояли неестественно выпрямившись и глядя прямо в объектив. Это было в 1936 году, когда они наняли яхту, приплыли в Пенопскот-Бэй и купили остров Крокет. За спиной её деда виднелась мачта яхты. Закатанные до локтей рукава его суконной рубашки открывали мускулистые предплечья. И дорогие тонкие часы на запястье. Одной рукой он обнимал бабушку, у которой на плечи был накинут кардиган, застёгнутый на одну пуговицу на шее. Ей было 31 год. Ни что их не затронуло. Эти двое и вообразить не смогли бы, что в 70-х пряжа старого богатства и могущества порвётся и распустится, думала Эви, изучая их профессиональным взглядом историка. Когда биржу реорганизовали элитарная верхушка Милтон Хигинсон инвестиционного банка, основанного её прапрадедом, оказалась втянута во всю общую заваруху и в конечном итоге продалась огромному и алчному Мэрилл Линч. Но оттуда и в 30-х эти двое смотрели на Эве как хозяева весёлой вечеринки, словно вся жизнь была весёлой вечеринкой, до того как старая аристократия лишилась своих денег. Когда ещё было принято спрашивать, где вы проводите сезон. Фотография не имела отношения к текущей работе, но почему-то успокаивала Эви. Эти двое были такими уверенными, такими ясными, а их жизнь такой бесспорной. Снимок напоминал ей о матери и о летних вечерах, когда она ещё ребёнком сидела на корточках на насу Кетрин, стоящей у руля дедушка вёз их, мать, тётку, всех кузенов. домой после вечеринки на одном из соседних островов. И огни большого дома, отражавшиеся от спокойной воды, не обещали ничего, кроме штиля на всю оставшуюся жизнь: свет, вода и попутный ветер. Именно такие фотографии приводили в бешенство её мужа Пола. Вот они стоят, люди благородных кровей, уверенно и беспечно повернув лицо к ветру, твёрдо положив руки на румпель Аристократия у руля. И ничего не обсуждал Паул, что это они привели нас во Вьетнам, интернировали американских граждан и отвернулись от евреев, хотя могли что-то сделать. Все годы, что минули с того дня на фотографии, четыре поколения её семьи садились за всё тот же стол в доме на острове, чокались с теми же бокалами, ложились в те же постели и каждую ночь слушали гудки береговой сирены. Первозданная земля Как называл это место пол, всегда проводивший границу между той жизнью и тем, как жили они, два профессора с сыном-подростком, на окраине Манхэттена, в университетской квартире. "Разве ты не видишь, что это за место?" множество раз спрашивал он. "Конечно, вижу," отвечала она. "Оно смехотворное, но в то же время прекрасное и до краёв наполненное милтонами," сухо заканчивал пол. там я себя чувствую евреем сильнее, чем в синагоге. Мы смотрим на это место по-разному, говорила Эви. Разумеется, по-разному, соглашался он. Я не люблю ходить под парусом, не пью скотч и мне плевать на рынок акций. С годами он всё реже приезжал на остров, отговариваясь тем, что работает в летних библиотеках. Не переживай, Эви мысленно обратилась к мужу. Наверное, в конечном итоге твоя возьмёт. Неизвестно, как долго они с кузенами смогут держаться за остров. Незадолго до отъезда полы в Берлин, они обсуждали, стоит ли продать её долю наследства и использовать эти деньги для жизни. Как он выражался, их настоящей жизни. Но в последние несколько дней ей было всё труднее представить, что она действительно продаст остров, всё труднее представить, кем она станет без него. Ты здесь? Дверь приоткрылась. Эви повернулась. Нисколько не жалею, что её отвлекли. На пороге стояла её коллега Хейзел Грейвс, скрестив руки на огромном животе. Она была на восьмом месяце беременности, который заволодивал её телом слона оккупационная армия. "Привет", улыбнулась Эви. "Как дела?" Хейзел нерешительно топталась в дверях. "Я хочу с тобой согласовать одну идею", казалось, она немного нервничала. "Как лесно?" Возможно, когда я расскажу суть, ты заговоришь по-другому. Хотя иви была на 10 лет старше, поддержала Хейзел при приёме на работу и шефствовала над молодым преподавателем в первые 2 года. У двух женщин сложились тёплые товарищеские отношения, лишь изредка буксовавшие на протяжении последних 10 лет. Они всегда находили друг в друге внимательного и благосклонного слушателя. Но по правде говоря, Последнее время Хейзел словно постоянно намекала. Хотя работа Эви признана поворотной, даже фундаментальной, и поворот, и фундамент погрузились во тьму, а факел подхватила она, Хейзел Грейвс, более молодая, чёрная, блистательная, а теперь ещё и беременная. Звучит угрожающе, сухо заметила Эви. Заходи. Она указала на одно из удобных кресел, а сама села за стол. Хейзел неуклюже двинулась вперёд и остановилась под бельёво верёвкой, привлечённой фотографией Кити и Огдена. На прошлой неделе её тут не было. Что это? Закат старой элиты, не задумываясь, ответила Эви. Рубашки полы, брюки галифе и тому подобное. Так случалось всегда. Стоило только упомянуть белых богачей, как начиналось веселье. Эта группа американцев была лёгкой мишенью для насмешек. И при этом никто не знал, что она собой представляет. За исключением, разумеется, тех, кто к ней принадлежал. Эвис, вглядывающийся, посмотрела на коллегу. Рубашки Пола не имеют к ним никакого отношения. Неужели? неждавалась Хейзел. Нет, твёрдо сказала Эви. Рубашки Пола это марка Ralph Lauren. Хейзел кивнула с недоверчивым видом. Кто это? Мои бабушка и дедушка. Выглядят счастливыми. Хейзел рассматривала фотографию. Когда это было? 36. -й. Эви криво улыбнулась. В тот день они катались на яхте, устроили пикник на острове у побережья Мены и купили его. Хейзел обернулась. Остров? Он купил остров, чтобы сделать её счастливой. Так нам всегда говорили. Повезло ей, с сарказмом сказала Хейзел. В 30-м такое можно было себе позволить? Богатые и белые могли. Был самый разгар депрессии, парировала Хейзел. В голосе Хейзел слышался вызов. Эйви внимательно посмотрела на неё. Справедливо. Хейзел перевела взгляд на фотографию. И помогло? В чём? Остров сделал её счастливой. Эйви задумалась. Счастливая. Не то слово, которое подходило для описания её бабушки Китти Милтон. Но также не подходило слово печальное, раздражительное или какое-либо другое прилагательное, способное пустить рябь по глади пруда. Удовлетворительно, говорила довольная бабушка Ки. Такая гармоничная. Сделал, ответила Эви. Хейзел кивнула, не отрывая взгляда от Китти и Огдена. Все эти люди внутри нас, тихо сказала она. Неудивительно, что эта страна в заднице. Эви замерла. Что это значит? Внутри тебя сидят эти двое, которые могут уплыть на яхте и купить остров, пока в стране свирепствует кукулькс-клан, а 17 миллионов людей не имеют работы. Боже, они же не были бурбонами, перебила её Эви. Но этого и не требовалось, правда? Хейзел говорила тихо, прижав ладонь к пояснице. Эви с трудом подавила желание сорвать фотографию с верёвки, спрятать её от глаз коллеги. А ты Осторожно спросила она: "В тебе кто сидит? Невидимки?" Хейзел повернулась к ней. Все, кого эти двое не замечали. Эйви смерила её долгим взглядом. "И вместе им не сойтись?" Хейзел не улыбнулась. "Как когда?" ответила она. "Но прошлое всегда с нами, и никто не может сказать, когда оно всплывёт, правда?" Эйви покачала головой. "Нельзя так упрощать." Ты понятия не имеешь, какими были эти люди. Нельзя, Хейзел повернулась к ней. Две женщины смотрели друг другу в глаза. Они провалились в пропасть, которая часто разверзалась между ними, белая, чёрная. Эви выдохнула. Ладно, Хейзел. О чём ты хотела посоветоваться? Это может подождать. Нет. Эви хотелось избавиться от этого неловкого молчания. Рассказывай. Ладно, кивнула Хейзел. Подошла к креслу и приступила к делу. Это для Фест шрифта. В честь двадцатипятилетия я собираюсь немного переосмыслить твою затворницу. Вот как? Немного, повторила Хейзел непринуждённо, но решительно. Продолжай твою интерпретацию молчания. Эвеждала. А что, если власть затворницы определяется не молчанием, как ты предположила, а выбором мужа? Это как? Попробуем прочесть клятву затворницы буквально. Когда она становится невестой Христа, то заключает выгодную партию, очень выгодную. Идея замужества как источники власти красной нитью проходила через феминистский дискурс последнего двадцатилетия. Авангардная и одновременно обладающая обратной силой, элегантная. Всё дело в том, кто твой супруг. При взгляде на Хейзел вображение возникало растение в летнем саду, чьи обильные побеги с бездумной неудержимостью тянутся вверх. Я живое, я живу и расту. Эви ощутила усталость. Переосмыслить меня? Она подняла брови. Скорее похоронить. Нет, нет. Разве ты не видишь, это дань уважения, развитие твоей мысли. Хейзел тряхнула головой, сияя свои идеи, улыбаясь и отакое. Понимаешь, чем больше я думала, тем больше мысль, будто женщина обретает власть с помощью молчания. Казалось такой Хейзел нахмурилась, пытаясь найти нужное слово. Эксцентричный, подсказала Эве. Надуманный. Точнее, слишком складный, твёрдо заключила Хейзел. Возможно, Эви откинулась назад. Но всем известно, что власть передаётся через негласные правила игры, передаётся теми, кто обладает властью. Как должны себя вести принадлежащие к клубу избранных? Например, Эви пристально впирила взор в коллегу, указывая на фотографию. В любое помещение входите с улыбкой, учила нас бабушка. Разговаривайте с каждым, независимо от его положения, как с человеком, разумным существом. Это создаст вокруг вас дружелюбную атмосферу. Это всего лишь манеры. Да, и манеры были показателем. Чего? Хорошего воспитания, плохого воспитания. Плохого воспитания? Хейзел подняла бровь. Если у человека есть деньги, он не должен говорить о них, а думать о них он должен как можно меньше, процитировала Эви, уверенная в своей аргументации, но не до конца уверенная в тезисе. Что она хотела доказать? Не следует упоминать о деньгах или о чьей-то удаче или о неудаче. А месте человека в этом мире не следует говорить о себе, привлекать к себе внимание, не следует создавать впечатление, будто ты кичишь со своей удачей перед теми, кому повезло меньше. Не следует вынуждать людей стыдиться или напоминать им о том, чего они лишены. Что бы можно было это скрывать? В голосе Хейзла опять звучал вызов. Эйвина хмурилась. Что именно? Правду? Пропасть. Код, который держит всю структуру. Вы делаете вид, что все равны. Прячьте правду под хорошими манерами. Вы все участвуете в огромном заговоре в сокрытии. Молчание защищает историю белой женщины и, и обрекает её, возразила Эве. Только если она захочет. Да ладно тебе, Хейзу. Эвю усмехнулась. Разве не упоминать о своём положении каждый раз постоянно? Это сокрытие. Честно говоря, я не уверена, что всё было так просто, и в настоящий момент это точно не так. Глаза Хайзель широко раскрылись. Ты серьёзно, Эви? Ты же знаешь, что именно так. Ты посвятила свою научную карьеру тому, чтобы указать на это молчание. Так и было. Если видишь, расскажи, гласил антитеррористический плакат Министерства безопасности. Много лет назад висевший на верёвке у Эви. Возможно, ответила Эви, не желая уступать Хейзел ни дюйма. Она смотрела, как коллега выбирается из кресла и идёт к двери, удовлетворённая тем, что проявила должное внимание к старшей коллеге. Это же вопрос власти, дура, напомнила себе Эви. Ей только что сказали, что её собираются переосмыслить. Эви прислушивалась к шагам Хейзел, эхом разносившимся по мраморному коридору. На мгновение к ней почти вернулось ощущение последних месяцев беременности: тяжесть и лёгкость, готовность броситься в атаку с мечом в руке. В 38 она тоже стремилась придать будущему собственные очертания, стремилась ринуться в бой с настойчивостью, подпитываемой верой, будто ты и только ты можешь видеть ясно. Хейзел напомнила Эви приятную тяжесть той ясности, той уверенности. И это воровство напоморщилось под названием переосмысление. Фургон, припаркованный под окном её кабинета, размеренно гудел в такт её мыслям. Эви подняла голову и снова посмотрела на бабушку с фотографией на верёвке. Не обращай внимания. В голове Эви звучал голос Китти. Не обращай на всё это внимания.